Глава 18. Новый заход в виртуальность начался с проверки активов. Оказалось, что за последнее время портал успел принести около тысяч золотых. Эта сумма уже не явилась для меня какой-то заоблачной, но все равно позволяла с оптимизмом смотреть в будущее. Если тенденция продолжится, то о финансах можно будет забыть. На аукционе для моего класса опять не нашлось ничего толкового. Похоже, Несознательные донаторы взялись скупать все, что имело хоть какую-то ценность. Редиски. Закрыв торги и вспомнив про валявшиеся у меня уже не знаю сколько времени книги, я закинул их в инвентарь, а затем отправился к располагавшейся неподалеку от гостиницы магической академии. Здание местной обители знаний слегка разочаровывало. Передо мной оказалась простая серая коробка, практически лишенная окон и каких-либо украшений. Выделялись только обрамлявшие вход пафосные колонны. На фоне остального минимализма они выглядели довольно забавно. Дежуривший прямо за дверью человек повернулся в мою сторону. Вам чем-нибудь помочь? Да. Видите ли, я здесь первый раз даже не знаю. Непись быстро произнес: Если пойдете прямо, то попадете в учебное отделение. Справа находится библиотека, слева Центр предоставления магических услуг населению. Не став интересоваться подробностями, я отправился налево, решив, что раз там предоставляют какие-то услуги, то сами все и объяснят. В конце коридора передо мной неожиданно возникла полупрозрачная стена, на которой красовалась надпись, гласившая, что для прохода дальше нужно расстаться с десятью золотыми. Как на дискотеку иду, однако. Я немного замешкался, пытаясь понять, как осуществить оплату, но потом догадался прикоснуться рукой, упругой поверхности. Тут же появился запрос на снятие денег со счета, а после моего согласия преграда незамедлительно исчезла, позволив зайти в следующее помещение. Комната, в которой я оказался, антуражем напоминала уютный английский клуб. Барная стойка, диванчики с маленькими столиками между ними, полумрак, тихая приятная музыка. «Уважаемый тень, добрый день! Прошу за мной!» Вышедшая откуда-то сбоку симпатичная девушка, приглашающе махнула рукой. Мы добрались до одного из столиков и уселись друг напротив друга. Девушка продолжила общение. «Еще раз добрый день. Меня зовут Арин, и я консультант первого уровня нашей академии. Вы можете рассказать мне, что именно привело вас сюда, после чего я приглашу нужного специалиста». Выдав эту тираду, неписью молкла, выжидающе рассматривая меня круглыми глазищами. «Есть несколько дел, в которых мне требуется помощь». Она серьезно кивнула, но не проронила ни слова. «Для начала вот эти книги». Я положил на стол потрепанные томики. Хотелось бы узнать о них как можно больше, а в идеале выучить тот язык, на котором они написаны. Арина аккуратно взяла реликвии, С полминуты изучала обложки и ветхие страницы, затем снова кивнула. «Это выполнимо. Я отправила запрос в библиотеку, специалист скоро придет. Что еще вас интересует?» «Нужно разобраться с магическими школами, которые доступны моему классу». Собеседница, немного сощурившись, окинула мою фигуру задумчивым взглядом, а потом кивнула в третий раз. «Магия крови и магия смерти?» К сожалению, в нашем королевстве вы не найдете соответствующих учителей. Мы сможем только провести инициацию и открыть для вас возможность дальнейшего самостоятельного изучения заклинаний. Но есть некая вероятность узнать, где живут подходящие учителя, если они еще существуют в известном мире. Инициация по двум редким школам магии будет стоить 2000 золотых. Поиск еще 500. Вам подходит такая цена? Да, конечно. А куда деваться-то? В таком случае вам нужно заплатить две с половиной тысячи, и я запишу вас на эти услуги. Инициация происходит в учебном корпусе, там же расскажут о результатах поиска. Я отдал необходимую сумму и получил металлический кругляш, который, по словам Арин, давал мне право на эту самую инициацию. Хотелось бы узнать, какие вообще услуги доступны для моего персонажа. Дело в том, что я не вполне понимаю ваши возможности. О, такого рода консультация стандартная и ничего не стоит. Я направлю к вам нужного человека. Надо же, хоть это здесь бесплатно. Еще что-нибудь? Кажется, все. Одну минуту. Арина уставилась куда-то в пространство, затем мигнула и продолжила. Инициацию вы можете пройти в любое время. Специалист по книгам подойдет к вам через 10 минут. Специалист по вашей профессии через полчаса.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 Звездная. Звездопад 3. Звездный свет. Внеклассовая. Призрак летучей мыши. Кровавая. Смерти. Навыки. Друг народа. 27. Ныряльщик 19. Каратель 201. Убийца 38. В следующие 10 минут я разбирался с новыми предметами и умениями.